об авторах сабина штединг родилась в 1965 году в гамбурге и уже ребенком любила придумывать разные истории после трех книг о ведьме магнолии она написала книгу о приключениях яблоневой ведьмы петранелы штрудельхов и ее друзей продолжение истории следует сабина бюхнер Родилась в 1964 году в Вопертале, работала социальным педагогом в детском доме, а затем получила второе образование и стала графическим дизайнером. Она проиллюстрировала множество книг и опубликовала несколько собственных детских книг с картинками. Ее работы были отмечены различными премиями. Текст читала Ульянова Вера.